Эпилог Ведь бесполезно же, подумал я, наблюдая, как по коже паяца растекаются бурые полосы. Земные болезни не будут причинять вред созданиям иного мира. Вот почему чумные доктора не ходят в рейды. И тут вдруг я вспомнил, как Бейтик согрозил лжедену каким-то старинным рецептом. Ведь можно предположить, что его действие распространяется не только на сикигаме, но и на белых худхенов. Впрочем, на черных, как выяснилось, тоже. Тело паятца мгновенно покрылось болезненно белыми струпьями, которые всего за пару секунд почернели и лопнули, истекая густым темным гноем. Худхен даже не успел ничего понять, только замычал и, закатив глаза, рухнул на землю. Вика замерла, как вкопанная, а потом повернулась к нам, сначала посмотрев на Бейтикса, затем на меня. Молча, и это было тяжелее всего. Кстати, она изменилась. Вика не была больше испуганной девушкой, только-только принявшей в себе Худхена, нет. Среди толпы беснующихся демонов стояла настоящая богиня войны с распущенными волосами и темно-синими глазами. «Как в одной книге», — мелькнула в голове мысль, — где за уникальную пряной сражались великие дома Галактической империи. Однако на этом сходство заканчивалось. Вика была все в том же голубоватом свитере и простых джинсах, но даже такая одежда теперь сидела на ней почище королевской мантии. Все потому, что она действительно стала королевой. Королевой худхенов, их божеством и главнокомандующим. И все собравшиеся у портала твари знали об этом. От их дружного рева заложило уши. Они кричали, трещали, выли, крякали и вытворяли еще сатир знает что. Вика же, медленно обведя взглядом свое черное воинство, развернулась и пошла навстречу закатному солнцу другого мира. а Ахудхены, стоящие на ее пути, мгновенно отступали в стороны, образуя живой коридор. Я пытался найти Сикигами, но обоих и след простыл. Однако сюда, на нашу сторону портала, они точно не могли пробраться. Я лежал на полу и смотрел вслед уходящей вике пока не погас межмировой проход. И потом еще долго валялся, просто так, глядя в пустоту. В комнате с антисцены начались брожения. Кто-то попытался заговорить со мной, но сразу отстал, наткнувшись на стену равнодушия с моей стороны. А потом мне в ладонь легла тяжелая рука и помогла подняться на ноги. Это был Бейтикс. «Идем, Михаил», — сказал он мягко, но при этом явно не ожидая возражений. «Теперь твое место в другом здании». Кажется, он ни капли не расстроился из-за того, что я попытался ему помешать. «И что будет дальше?» — спросил я. «Скорее всего, война». Пожал он плечами. Белый худхен войдет в силу, а потом придет мстить. «Но теперь...» Она будет знать, что среди нас есть и тот, кто попытался ее защитить. Возможно, когда-нибудь это сыграет свою роль». Я ничего не сказал в ответ. Глупо обижаться на того, кто просто делает все ради главной цели. Убивает взорвавшихся обладателей масок, стреляет в обычную девушку, чтобы уничтожить даже саму возможность войны, а потом дает своему новому коллеге шанс попытаться себя остановить просто чтобы, если ничего не сработает, было кому просить о мире. Я не обижаюсь, потому что понимаю. А как говорят, понять дракона — это значит и самому стать драконом. Вернее, говорят, немного не так, но какая разница? Для широкой общественности это был просто очередной воскресный спектакль. Никто ничего не узнал ни о Худхенах, ни о Сикигаме, Зрители были довольны игрой актеров на сцене, а что происходило совсем рядом, было скрыто от их людских глаз. Дэн и Вика по официальной версии покинули Тверь покорять Северную столицу, а дальше Финляндию и остальной Евросоюз. Проблема, как рассказал потом Бейтикс, поначалу возникла с Подгуменным, но забывчивые поработали с его друзьями и родственниками, и парень словно бы пропал из общих воспоминаний. Был когда-то, но Тоже вроде как уехал, кажется, в Беларусь, работать инструктором в патриотический лагерь. На самом же деле он до сих пор бродит где-то по завоеванному хутхенами миру, утерянной родине масок. А может, они все уже скрылись в мире белых худхенов? Лжеден ведь говорил Вике, что пути напрямую нет, но собирались они именно туда. Даже интересно, каково место, где живут разумные демоны, так похожие на людей. Ведь Вика разве что клыками обзавелась, да непроницаема синими глазами, а в остальном так и осталась в образе человека. Неужели они и вправду выглядят так, как мы? И тем более жестоким было это отрывание лиц для создания масок. «Ну что, твой отпуск закончился?» — прервал затянувшееся молчание Сашка. «Когда опять на сцену?» Мы сидели с ним и с Лариской фабрики фабрике «Блюза», медленно потягивая выбранные напитки. Я заказал себе латто с топлёными сливками, не хотелось связываться с алкоголем. По крайней мере, сейчас. Почему-то с обретением маски чумного доктора я разлюбил как пиво, так и крепкие жидкости. Наверное, это ещё одна очередная особенность, о существовании которой я тоже пока не знал никаких подробностей. Теперь уже никогда. Пожал я плечами, спустя две недели наконец-то сообщив друзьям шокирующую новость. Я ушёл из театра. «Как так, Хвостовский?» — пробормотала Лариска, помахав у меня перед лицом растопыренной пятернёй. «Ты не заболел?» «Нет», — я обкачал головой. «Просто нашёл другую работу на набережной Афанасия Никитина в конторе». Сашка аж поперхнулся, выпучив глаза, а Лариска выматерилась. «Шутишь?» — недоверчиво переспросил лучший друг. «Ни разу». Они оба замолчали, переваривая новую информацию, а я на мгновение вернулся мыслями в свой старый театр. Ведь тот воскресный спектакль навсегда изменил не только меня, но и всех остальных. Артемий Викторович сложил с себя полномочия режиссера и уехал в другой город, никому не сказав, какой именно. Актеры Маски остались, из Москвы взамен Иванова прислали нового худрука и пополнение для труппы, но от былого энтузиазма в Тверском академическом не осталось и следа. Разве что Северодвинская, будто бы ни капли не изменилась, скала. Но кто знает, что творится у нее внутри. Отрывая меня от мыслей, до ушей долетел громкий лайсокса, до этого спокойно лежавшего у меня в ногах под столом. Пес, словно почувствовав мой настрой, прихватил мне руку и преданно посмотрел снизу вверх. «Мол, ну ты чего, хозяин, неужели все так плохо?» «Все хорошо». Потрепал я его по макушке. Да, внутри меня еще царил раздрай, но в одном я был уверен точно. Без дела я сидеть не буду. И сейчас, пока все по-старому, и я по приказу Бетикса приглядываю за моим старым театром, и потом, когда начнется война, запах которой ощущается все сильнее. С каждым тревожным отчетом об активизации худхенов, с каждой смертью на той стороне, чумному доктору всегда найдется работа а «Будет надо?» Я решительно тряхнул головой. «Я сам все исправлю. Портал открывать я умею, так что пройду на ту сторону даже без разрешения моего нового учителя. Пройду, найду Вику и заставлю ее все прекратить. И пусть она на этот раз уже сама будет решать, как мне на нее смотреть. Как на человека, с которым можно договориться, или как на Худхена, которого нужно остановить любой ценой». «Миш!» Сашка, как сокс, недавно потряс меня за руку. «У тебя лицо стало таким страшным? Если что-то случилось, ты не молчи, рассказывай. Помни, ты не один». «Я помню». Тихо ответил я. «Я не один. И именно поэтому, как чумной доктор, я буду защищать этот мир до последней капли крови. Как говорит Бейтикс, естественно, чужой капли крови. И вот это мне уже нравится. По-настоящему». Конец. Читал Петров Никита Петровник.